Глава седьмая. Сакани. Рослый казак Адриан Кузнецов, стоявший на часах у мачты с флагом, заметил, что со стороны острова Уд через залив мчится какая-то упряжка. Он доложил капитану. Невельской вышел, надев шубу. Каюр погонял собак, оглядываясь на рыжую чащу кустарника на белом валу острова, словно ожидая погони. Таркун несется в ваш скроедье, узнал седока кузнецов. Вскоре Нарта подъехала. За спиной у Таркуна сидела молодая гилячка. Что ж ты так торопился, спросил Адриан. Жена замерзла что ли? Осведомился маленький черноглазый Аносов. Таркун не стал отвечать. Невельской повел молодую читу в дом. — Вот, Катя, моя жена Сакани, я привез ее к тебе, — Таркун подвел гелячку к Невельской. Катя ласково обняла ее. У гелячки пылкий взор и чистое нежное лицо. — Пусть она поживет пока у Кати. — Никуда ее не отпускайте. Только на тебя могу надеяться. — Да что случилось? — спросил Невельской. — Ее хотят у меня отбить, — с горечью воскликнул Таркун. Помнишь, у тебя был Манцгун? Так не он обидчик, а его богатый дядя, тятих. Он тоже был тут и подарки от тебя взял. Он набрал людей, напали на мой дом и меня били, хотели увести с Акани. Таркуну помогли соседи. Тятиха выбросили из юрт. Тот лежа на снегу поклялся отомстить, долго грозил. Выслушав Гелика, Невельской стал советоваться с офицерами. Сака не слушала со вниманием. Умные глаза ее, казалось, готовы были выскочить из орбит. По тону и выражениям лица она пыталась понять, о чем между собой говорят русские. С тех пор, как Екатерина Ивановна рассказала мужу о своих наблюдениях за геляцкой жизнью, Невельской стал обращать внимание на семейные отношения геляков. и у них бывают трагедии любви, бушуют страсть. Но сейчас дело было не только в этом. — Неужели гелячка будет жить у вас? — тихо спросил Чихачев у Екатерины Ивановны. — Да, я пригласила ее. Николай Матвеевич покачал головой. Видно, Екатерина Ивановна еще не представляла, что значит ввести в дом такое сокровище. Невельской приказал Воронину, чтобы часовые не спускались с сакани глаз, пока дело не уладится. — Чтобы не получилось, господа, как с Белой, обращаясь к офицерам, заметила Екатерина Ивановна. — Мы все будем смотреть за ней! — воскликнул Башняк. — Николай Константинович, — сказал капитан, — отправляйтесь утром на остров Лангер, привезите сюда тятиха. — Простите меня, Геннадий Иванович. заявил Чехачев. но стоит ли нам вмешиваться в семейные дела геляков? Люди утомлены, всем предстоят тяжелые и далекие исследовательские экспедиции, о которых мы только что говорили. А ведь все это дело с женой Таркуна далеко не политическое, оно может затянуться. Офицеры экспедиции открыто высказывали свое мнение, им разрешалось опровергать своего начальника. Он сам требовал говорить все прямо. «Как же вы предлагаете действовать?» «Я полагал бы, что это все решится со временем, само собой. Будет достигнуто средствами просветительскими. А мы должны действовать в главном направлении и не разбрасываться». «Как бы ни были хороши средства просветительские, Николай Матвеич, Но положиться лишь на них я не могу. Я облечен властью и несу ответственность. Неверской стал заикаться от волнения. Одной баней ограничиться не смею. Мы их будем мыть и дарить им белье, он взял Мичмана за пуговицу, крестить, давать рубахи, а их будут избивать и рвать наши подарки и красть у них жену. Слыхали его рассказ, почему разорвали на нем русскую рубаху? Именно политическое действие. Посягательство на семью дружественного нам гелика. — За такие разбои, — заговорил Башняк, — но его перебили. Видит в Таркуне нашего друга. Увести у него жену. Себе приятно, а ему позор и вред. Я их отучу, за ножи хвататься и резать моих приятелей. С яростью заявил Невельской. Он вспомнил, как у него у самого хотели отбить невесту. Мы будем защищать таких, как Таркун. Да еще посмотрим, кто стоит за спиной Тятиха. Николай Константинович, завтра в путь. Схватить его до да Набрёвна вместе с Мунькой. Вечером, возвратившись из бани Сакани сняла меховой халат. На ней подарок Кате, платье в голубых и красных цветах. — Да она почти красавица, — сказал Николай Матвеевич, вставая от карты, которую чертил. — Вот что значит одеться со вкусом. — Нет, она и собой хороша, — отвечала Екатерина Ивановна. Николай Матвеевич стал убирать чертежи. за что екатерина ивановна такая не милость горе горь гелячек отмывать пожаловалась дуняш у них печки коптят и в кожу въелась. за что такое несчастье мила очень мила ничего не скажешь хоть и скуластстые заявил башняк явившись к ужину он ласково взял гелячку за руку она опустила голову и потупила взор пришел невельской все сели за стол Катя объяснила гелячке, что у русских кушают все вместе. Жены не ждут, пока наедятся мужья. Она показала, как держать вилку и ножик. Сака не сразу поняла. Явился Таркун. От ужина он отказался. Его только что накормили в казарме. — Капитан, что у тебя за манджур работает? — спросил геляк. — Это торгаш из Вайды. Он провинился и наказан. Таркун затянулся и пустил дым. Че? — Был бунт? Был. И пароли? И пароли. А? -а, -а. Таркун опять помолчал и попыхтел трубкой. По-русски наказывали. Да. Таркун покачал головой, показывая, что смешно. Мы его знаем, маленько. А теперь купец бревна таскает. Да. Ему Как на плечо бревно положит, он качается. На ногах плохо стоит. Он не привык работать. Таркун сегодня подходил к Манджуру. «Таскаешь?» — спросил он. Тот не ответил. «Тяжело тебе?» «Сам попробуй». «А тебе так и надо. Хорошо наказали тебя. Может быть, ты не только бунтовал, но и еще чего-нибудь делал?» И Таркун замахнулся кулаком. Манжур съежился в ожидании удара. — Эй, эй! — крикнул часовой, делая знаки, чтобы Таркун отошел прочь. И часовой там ходит. С невинным видом спросил Таркун у капитана. — Да, охраняет. — Послушай, Таркун, а что это у тебя за пуговица? — вдруг спросил Невельской, наклоняясь к кафтану Гелика. — Из чего она сделана? — Это воронов камень. Капитан повертел пальцами пуговицу. — Продай ее мне, — быстро сказал он. — Возьми даром. Я знаю место, где из этого камня стоят целые горы, и разбросанные куски валяются вот с этот дом. — Горы? — Где же? — На острове, который ты называешь Сахалин. Геляк оторвал пуговицу и отдал капитану. Невельской поднес ее к горящей свече. Эй! Она сгорит, воскликнул Таркун. Смотрите, мои друзья, обратился Невельской к жене и офицерам по-французски. Это каменный уголь. Таркун поразился, как долго и горячо в этот вечер капитан со своими товарищами толковал о его пуговице. Пуговицу раскрошили, жгли кусочки, спорили, и опять расспрашивали, где стоят горы из такого камня. На ночь. Таркун ушел в казарму. не спала на кухне. Дуняша больше не досадовала на гелячку. С вечера она помогла ей расчесать волосы. Дуняше самой нравилось обучать чему-нибудь гелячек. Рано утром сакане услыхала, как русские уезжали на лангар. не сидела на табуретке, смотрела, как топится плита, как моется посуда, какие тряпки, полотенца, кастрюли. Екатерина Ивановна стала стирать белье. Приятно, когда прозябшие за ночь руки чувствуют горячую воду и мыльную пену, а жар от плиты, казалось, гонит прочь промозглую сырость. Утром холод иногда забирается даже под одеяло. Мужу никогда не бывает холодно. От него всегда пышет жаром, словно у него какая-то особенная повышенная температура. Но бывали утро... что и он старался закрыть голову одеялом, а потом оказывалось, что ночью замерзли чернила, а в бочке лед на воде. Теперь в доме теплей, видимо, бревна сохнут. Какое наслаждение стирать, согреваясь от движений и горячей воды? Верно, ни одна купальщица в Южном море не испытывает ничего подобного. Екатерине Ивановне многое хотелось расспросить у Сакани. Она глубоко сожалела, что еще мало ее запас геляцких слов. Этот язык оказывается здесь нужнее, чем любой европейский. Екатерина Ивановна с увлечением изучала его, часто поражаясь своеобразным формам. Это удивительно, как строится выражение. Как обрадуются тетя и сестра, когда она поделится с ними сведениями о своих необычных исследованиях. Есть ли у тебя дети, Сакани?» «Нет, Тю, — ответил Геляська по-русски. Оказалось, Сакани недавно замужем». какую ужас! Ты слышишь, Дуня? Они только что поженились, и эти негодяи на них напали. Их медовый месяц был омрачен. А братья у твоего мужа есть?» — спросила Екатерина Ивановна. Сакани затараторила так быстро, что Екатерина Ивановна не могла ничего понять. Это ужасно. Надо учиться. Екатерина Ивановна еще раз почувствовала, что она ничего не сделает тут, если не будет знать языка как следует. Небольшим набором выражений не обойдешься там, где важно каждое слово. сакане объяснила, что ее хотят украсть. Она боится. Каждый заходит к ней в юрту, и заговаривает ласково, это пугает ее. Екатерина Ивановна поняла примерно так, что Сакани не хочет терпеть домогательств братьев, мужа и знакомых, когда Таркуна нет дома, и не хочет доставлять неприятности своему мужу. Катя поражалась ее уму и такту, хотя при этом Сакани сморкалась прямо на пол и вытирала нос полой халата. и пришлось тут же подарить ей носовой платок и учить сморкаться. Пришла жена под Кеной и уселась у двери. Она длиннолицая, сухая, молодая. Сегодня она оживлена. — Что веселое? — спросил Дуняша. — Охотники ушли за Нерпой. — Когда мужики уйдут, лучше, — ответила Лаона. С помощью ее и Дуни, которые, не зная по-гелядски, кое о чем догадывалась быстрее Екатерины Ивановны, наконец стало понятно, что Таркун не хочет уступать младшим братьям свою жену, чего по геляцкому закону они требуют, пока он в отъезде. Зашел Пось. Он тоже уселся на полу в ожидании капитана. сакане продолжала рассказы. «У русских только одному на жене жениться можно». и поэтому Таркун за русских перевел пос ее слова. «Значит, и геляк человек», — подумала Екатерина Ивановна. «И он чувствует, как мы, и он понимает, что такое единственная любовь». «А тебе нравятся его братья?» «Уй, нет. Зачем они мне?» «Нет у нее половинщика», — заметила Дуняша. У Екатерины Ивановны окончательно отлегло от сердца. Невельской застучал у крыльца, околачивая лед с валеных сапог. «Манжур сегодня пришел в магазин», — стал рассказывать он, входя в кухню. «Стоял, смотрел и спросил, что это за товары у нас. Обещал привезти шелков, леденца и риса. А этот бюрократ Бауров не стал с ним разговаривать и заявил, что, мол, это не твоего ума дел Хорошо, что я тут и застал его». Я спросил манжура, что бы он хотел купить. Обещал, как только он закончит сегодняшний урок, повести его на склад и показать все, что у нас есть. Из наказанного человека можем создать себе друга верного. Но как мне из компанейских дураков и мерзавцев друзей сделать? Сколько раз я им говорил, что с манжурами надо дружить. Бауров опять ждет каких-то директив из Аяна. твердит, что не смеет снижать расценки и не может позволить мне распоряжаться товарами по моему усмотрению, что должен запросить об этом письменно Кашеварова. А Кашеваров ничего не может сделать без разрешения Петербурга. А у меня руки чешутся. В экспедицию на Сахалин пойдет башняк, и я решил идти с ним до Дуэ посмотреть выходы угля. Что ты скажешь об этом? Вот привезут тятиха, выпарим его. Мунька отбудет наказание, и я поеду. Я еще сам по дороге припугну торгашей. Башняк привез тятиха. Его наказали и поставили на работу вместе с манджуром таскать бревна. Имя теперь не скучно, говорили казаки. Вечером тятиха и таркуна мирили. А еще через несколько дней Николай Константин и Невельской отправились в путь. Пось вел их по бескрайним снегам к далекому синему острову. С ними идет казак Семен Парфентьев, рослый, со светлой бородой. Башняк отстал. Собаки с трудом тащили его тяжелую нарту. Иногда он давал им отдых. Они хватали куски снега горячими парившими пастями. Вокруг торосы и снежные заструги. Башняк смотрел на переднюю удалявшуюся нарту, впереди которой, размахивая руками и оживленно разговаривая, брели друг за другом по лыжне Парфентьев, Невельской и Пось. Вот они исчезли, перейдя заструг величиной с хорошей корабль. Через него надо перебраться и Башняку. Да, его жизнь была полна благородного служения делу. Продолжал он мечтать про самого себя в третьем лице. Его судьба... Он завяз в гребне заструга, который вдруг растрескался и осел под лыжами. Башняк поехал вниз. Невельской и Пося ждали его. Казак с нартой шел впереди. — Геннадий Геннадий Иванович! Кавказ — это то, чего нам не хватало. Странные очертания гор, вечные чистые снега, созерцая которой делаешься возвышенней и благородней. Смотрели грозно сквозь туманы у враг Кавказа на часах сторожевые великаны. Где-то среди синих полос появилось солнце и вспыхнуло на горных вершинах Сахалина. «И дико чуден был вокруг весь Божий мир», — декламировал Башняк. «Но гордый дух презрительным окинул оком творение Бога своего», — весело отозвался Невельской, закуривая трубку. Башняк шел с трудом, но чувствовал в себе такие душевные силы, что готов был презирать все и всех на свете, даже Кавказ и горные хребты Сахалина. были ничтожны по сравнению с тем, что он чувствовал. Но он сознавал, что до сих пор его силы были никому не нужны. И от разрыва между тем, что он мог сделать, и тем, что с него требовали, образовывалась пустота. Из миллионов своих душевных сил, ему кажется, он тратит лишь единицы. До сих пор было так. Здесь, у берегов Сахалина, рядом с Невельским Он понимал ничтожество своей прежней жизни. Но вот ноги, кажется, натерты. Невельской до сих пор оставался для Башняка привлекательной тайной, и все время хотелось быть с ним. Он мысленно читал стихи и с болью думал, что никому не будет сниться его труп, занесенный холодными снегами. Только одна Екатерина Ивановна вспомнит... Она единственная и мать, и сестра, и от этого плакать хотелось. Он знал, что Екатерина Ивановна любит его как брата. Иногда казалось, что ради нее он готов на любой подвиг. Он представлял себе картину, вот он вернулся в Петровское. Уж ночь, все слушают, и я долго говорю. И чай такой вкусный, лепешки, огонь трещит в плите. Как хорошо у них. кругу юных жён и девиц ни в Костроме, ни в Петербурге никто не вспомнит о Коле Башняке. Никому нет дела, что он молод, нежен и так страстно желает любви, что даже сейчас в пургу думает о ней, а не об опасностях и не о том, что ноги болят. Не о пурге, не о полудохлых собаках. Ему горько, что его никто не любит, а не от того, что болит нога. Ветер подхватывает льдинки и бьет ими в лицо. «Татах! Татах! Татах! Татах!» — кричит Семен, видно, заметив что-то предвещающее отдых. Чего, Николай?» — обращается к Мичману Пось. «Живой нет ли? Однако приехали». Видны юрты, нарты, палки. Это стойбище на острове Уд. Невельской уже в юрте. Видно, целуется с хозяевами.